Глава шестьдесят первая «Серьезно? Вы хотите, чтобы я помогал с убийством?» — воскликнул Динхао. «Идиот!» — прошептала Пупу, дернув его за руку. «Не надо сообщать об этом всему парку!» Динхао встревоженно огляделся, но они стояли в безлюдном уголке, и никто на них не смотрел. «В любом случае я не стану этого делать!» «Но ты же согласился с планом!» — сказала она. «Согласился, потому что дядюшка должен был сделать грязную работу. Я не говорил, что согласен ему помогать». «Так ты решил не помогать?» «Совершенно верно. Я в этом не участвую», — упрямо заявил он. «Прекрасно». Пупу пронзила его взглядом. «Раз ты такой эгоист, очень хорошо. Я не собираюсь дружить с эгоистичным придурком вроде тебя». Динхау был одновременно задет и рассержен. «Ты что?» «Забыла, сколько раз я выручал тебя в приюте, помогал отбиваться от обидчиков, а когда Ван Лей стал высмеивать тебя, ударил его и выбил ему зуб. Меня посадили в карцер на целых двое суток, и ты называешь меня эгоистичным придурком?» «Ты эгоистичный придурок и трус», — повторила она. «Но это не то же самое, что драка. Это... это убийство!» Чао Ян решил вмешаться, пока их перепалка не вышла из-под контроля. Я во всем виноват. Это была моя идея, и из-за меня вы сейчас ссоритесь. Оба промолчали. Чао Ян обратился к Динхау. Друг, я тебя прошу. Ты поможешь мне? Мальчик печально покачал головой. Я не могу. Если трусишь, так и скажи, бросила пупу. Динхау отвернулся, чтобы не смотреть на нее. «Не будь с ним так строга, Юэпу», — сказал Чаоян. «Дин Хао, все это произошло из-за меня. Если б я не столкнул мелкую сучку с подоконника, то не просил бы тебя сейчас об убийстве. Но время назад не вернешь. А если мы не избавимся от них, полиция рано или поздно про нас узнает. Тогда я поеду в исправительный центр, а вы обратно в приют». Дин Хао крепко сжал губы и продолжал молчать. Я не хочу возвращаться. Хватит с меня приюта, сказала Пупу. -пу. Чао Ян подхватил. Ты не хочешь возвращаться в приют, правда? И я просто прошу тебя подумать. Ради меня и Юэпу. Тебе же нет еще четырнадцати, помнишь? Пусть даже ты попадешь в неприятности, пусть убьешь кого-нибудь, поедешь в исправительный центр и все. Даже там наверняка лучше, чем в приюте, сказала она. Нам просто нужен помощник. Ты никого не будешь убивать, только перетащишь тела, добавил Чао Ян. Динхао смотрел в землю, не желая продолжать дискуссию. Ну же, я ведь не боюсь ехать, и ты не бойся, ты же мальчик, настаивала пупу. -пу. Ты тоже поедешь? Изумился Динхао. Ага, я умею притворяться, а дети обычно не вызывают у взрослых подозрений. И что ты будешь делать? «Увидишь. Моя задача труднее твоей, поэтому прекрати быть таким слабаком», — сказала она загадочно. «Слушай, если ты не поедешь, у нас у всех будут большие неприятности», — напомнил Чао Ян. «Если поедешь и что-то пойдет не так, неприятности будут у дядюшки Джана, а не у нас. Смертный приговор только для взрослых, не для детей. А если поедешь и все будет в порядке, я получу кучу денег в наследство от отца». «Тогда открою свою компанию, у тебя будет работа, мы все переженимся и будем играть в маджонг». Юйпу уже на полпути к тому, чтобы стать твоей женой», — пошутил Динхау. Она боднула его в подбородок, но он ловко уклонился. «Так ты согласен?» — спросил Чао-Ян. «Да, но пообещайте мне, что я не буду уби...» Он запнулся. «Что делать это мне не придется». Я буду за носильщика, и все. Чао Ян обнял его за плечи. «Класс! Сделаем все по-быстрому, а дальше заживем». Они попрощались, и Джо отправился домой. Когда он отошел на достаточное расстояние, Пупу -пу повернулась к Динхау. «Для него это вопрос жизни и смерти. Мы поддержим Чао Яна в любом случае».